Глава двадцать седьмая. Пламен. До границы Эль-Майнера мы добрались без приключений спокойно. И только при ее пересечении за малым не схватились с пограничниками, которые почему-то решили, что мы враги. Ну ладно, допустим, оказались бы мы вражескими наемниками. Смысл нам перебираться через границу, днем не таясь, да еще и через доможенный пункт. Видно, командир их очень отличиться хотел. и не миновать бы бойни, если бы мы их первыми не почувствовали. Так вышло, что наша тройка, миновав брошенную деревянную будку на дороге и шлагбаум, перекрывающий дорогу, вырвалась чуть вперёд. Неожиданно Курбат резко поднял вверх сжатую в кулак правую руку. Сигнал стоп. Мы остановились как раз при выезде из леска в поле. А вслед за нами и весь остальной отряд. Засада. Кто-то впереди, прячется в траве, сказал Курбат. «На лошадях?» «С оружием», — дополнил Звенеслав, вслушиваясь в себя. «Далеко?» — Кривого Руга интересовала конкретика. «А вон, метров двести», — Курбат указал на высокий травостой. Кривой Рук подался чуть вперед и, сложив ладони рупором, прикричал. «Эй, эй, эй, -э! рейдерские отряды Кривого Руга, Пламена и Бергуса приветствуют славных стражей Эльмайнерского пограничья!» Мы находимся на службе герцога Конрада IV Штангарцкого. Погранцы оказались испытанными вояками. Два десятка всадников возникли из строя мгновенно. Все вместе единым строем. Хитрецы положили коней в линию, зажали им ноздри, чтобы они случайно голос не подали, подготовили арбалеты и нас ждали. Их план был прост: поднимаются, дают залп и отходят. Вот было бы дело. Не почувствуй курбат из Венислав опасность. Эльмайнэрцы неспешно подъехали, не опуская арбалеты и готовые сразу же стрелять. После чего старший Седоус и серьёзный сержант проверил наши документы. Описер пограничников, находившийся здесь же в строю, выписал бумагу на проезд через владения герцогства, а далее скрепил её печатью. Мы заплатили налог в один имперял и снова двинулись в путь. Через 10 дней наш отряд приблизился к Штангарду и наступил самый главный момент. нашего предприятия. Разумеется, я говорю про делёжку добычи. Мы остановились на той самой поляне, где Курбат убил коронным ударом разбойника Боббу, и пока все члены отряда занимались своим делом, главарь, то есть Кривой Рук, Бергус и я, сошлись вместе. Начал Кривой Рук, как всё ещё старший в отряде. Итак, утром входим в столицу. Пришло время хабар раскинуть. по справедливости и уговору. Да-да, засуетился Бергус. Пора, давно уже пора. У нас сейчас 1900 кг золота. Четверть дромам и их парням, плюс надбавку накидываем. Он кивнул мне. 500 слитков торий пламен. Бергус недовольно поморщился, морда разбойная, но промолчал. А Кривой продолжил. «Тебе была обещана десятая часть, Бергус. Бери сто девяносто слитков и иди с Богом». «Нет!» — громко и привлекая внимание всех, кто был на поляне, взвизгнул разбойный вожак. «Нечестно так! Не по справедливости! Мы с братвой свой подсчет провели, и наша доля — четыреста слитков. Отдай, пахан, а то всякое бывает». «Ну, как знаешь, Бергус...» Кривой Рук кивнул мне, вроде как повернулся боком, а потом резко выхватив кинжал, ударил Бергуса прямо в сердце. Мы так и думали, что разбойники будут недовольны своей долей. Золото глаза застет, и жадность много людей загубила. Вот и Бергус, уже мёртвый, не понимал этого. Так же как и его разбойники, которых наёмники руга по всей поляне стали резать. Если бы он промолчал, то стал бы просто неприлично богат по его меркам, конечно. Однако он так и не понял, что это не его поход был, а наш. За что и поплатился самым ценным, что у него было жизнью. Кривой рука обтёр кинжал, вложил его в ножны и, как ни в чём не бывало, сказал: "Теперь можно быть спокойным и знать точно, что никто по кобакам языком трусить не будет". «Пятьсот пятьдесят слитков твои». «Хорошо», — согласился я. «Скажи, Пламен...» Кривой пристально посмотрел мне в глаза, и я его взгляд выдержал. «Ты сам-то не боялся, что и твоих парней, как этих...» Кивок в сторону поляны, на которой добивали растерявшихся разбойников Бергуса. «К ногтю прижму». «Нет, не боялся. Ты ведь понимаешь, что за нами пригляд со стороны тайной стражи, Жарицов и Герцога. С нами ты поднимешься, а без нас рухнешь, кривой. И то верно, Пахан не спорил. С вами фарт так и прёт. К полудню следующего дня наш уменьшившийся в количестве отряд вошёл в Штангардт. Из-за два с лишним месяца, что мы отсутствовали, город резко изменился. Кругом куда ни глянь, Настороженные патрули городской стражи. Движения по улицам почти нет, и праздно шатающихся взрослых мужчин пригодных к войне совсем не видно, ибо они на фронте или в трудится. Рынки и базары ещё работали, лавки и магазинчики были открыты. По набережной гуляли почтенные дамы с собачками, но что-то изменилось в худшую сторону. Что-то нависло над городом, словно склизкая серая пелена. Так бывает в пасмурные и дождливые осенние деньки, когда нет желания что-то делать, шевелиться, но сейчас над городом светило солнце, и погода радовала. Не погода царила в душах людей, что гораздо серьёзней и страшней непогоды природной. Нет обречённости на лицах или того хуже какой-то паники среди людей я не видел, однако череваточена сомнений и готовность к резкому ухудшению своей жизни поселилась в их сердцах. По широкой улице мы проследовали в сторону Старой Гавани, по трое в ряд. Из Венеслав, видимо, понимавший, о чем я думал, прошептал. «Обреченный град». Возможно. Как нам Штенгель и жрец Манфред говорили, за попирание клятвы идет исполнение проклятия. Кажется, так? «Именно так», — отозвался Курбат. «Надолго здесь оставаться нельзя». высказался Звенеслав. «Согласен», — поддержал его горбон. «Ты как, Пламен?» «Придется перебираться в иное место. Мои мысли совпадали с думками моих друзей. Только надо часть золотых слитков обналичить в монеты. Лучше всего в фергонские империалы или в эльмайнерские дукаты. Опять же, мальчишек наших необходимо забрать из старой гавани. Бросать их нельзя. Приучили к себе, обнадежили. Так что заберем с собой». «Ну и оружие надо закупить, если цены приемлемые. Думаю, за неделю управимся». Звенеслав отвлекся от разговора, подбочинился в седле и, проезжая мимо симпатичной девчушки, подмигнул ей. Девушка вся порозовела, засмущалась, а Звенеслав только улыбнулся и, повернувшись к нам с курбатом, спросил. «Куда перебираться будем, други?» «Норгенгорд», — предложил я. «Город хороший, людный, стены крепкие». Граница с Эльмайнером близко и до степных просторов всего несколько переходов. Ваше слово? Пусть будет Норгенгорд, — согласился Курбат. А мне без разницы. Звенеслав, как обычно, радовался жизни и жил сегодняшним днём. Куда вы? Туда и я, братья. Значит, Норгенгорд, — подтвердил я своё решение.